А оказалось, там обитает довольно большое поселение не таких уж и глупых выродков числом более полусотни. Впрочем, кого сейчас можно называть вполне нормальными?» «С упырями было бы куда проще разобраться», — думал рассвет. «Выродки, в отличие от упырей, могли быть вооружены и луками, и копьями, и топорами, и даже огнестрелом, попадались и такие». Упыри, если и попадались вооруженные, то чаще всего это были камни и палки. Истребить 10- пятнадцать упырей можно было и пятерым хорошо вооруженным бойцам. С этими же придется немного повозиться. Эти твари уже убили одного из его солдат, Малюту. Да и Радумир, толковый капрал, хоть и сидевший в седле, боец был теперь никакой. Отряд стоял в трех километрах от станции возле еще одного мертвого товарняка. Электровоз замер как раз на небольшом, метров 15, в длину мосту. Под мостом протекал ручей, и лошадей отвели к водопою. Лейтенант и четыре капрала расположились на открытой платформе, груженной стальными болванками. Сержант Шульц закончил наносить шариковой ручкой пометки поверх полиэтиленовой пленки на карте командира, поглядывая при этом в свою тетрадь на наброски местности, сделанные им во время допроса выродка. «Все готово, командир!» «Так, давай посмотрим, сержант». Лейтенант взял у него карту. «Вот здесь у них сидят лучники до десяти чел-ублюдков. Вот тут стоит состав». Шульц ткнул ручкой в планшет командира. «Здесь э, еще около двадцати тварей. Они хотят отвлечь нас на себя. В железных коробках, суки, сидят. А тем временем те из вокзала, нас из луков. А к ним, нас на первом этаже встретят». «А главный их, этот шакал, где?» «Волком его зовут», — ухмыльнулся Шульц. «Этот козел вот здесь сидит». Шульц снова ткнул в карту. «На башне или как там ее?» «Там прожектора раньше были». «Но там еще внизу несколько выродков прячутся. Охраняют. Еще вот здесь. И здесь, суки, прячутся». Несколько минут командир смотрел на расставленные сержантом отметки на карте, затем сделал несколько правок красной пастой.